Марк Твен. Трудовой день. Наступила суббота. Летнее утро сверкало солнцем, и было полно жизни. Во всех сердцах звучала песнь, а если сердце было молодо, то песня переходила на уста. На всех лицах смеялось веселье, и каждый шаг был прыжком. Цвела акация, и запах цветов наполнял воздух. Кардивский холм, возвышавшийся позади деревни, зеленел от молодой листвы и казался обетованной землей, сказочный, уютной и манящий. Том вышел на тротуар с бодейкой известкового раствора и кистью на длинной ручке. Он осмотрел забор, и вся веселость покинула его, и глубокая меланхолия охватила его душу. Тридцать ярдов дощатого забора в девять футов вышиной. Жизнь показалась ему пустой, а существование тяжелым пременем. Вздохнув, он обмакнул в бадейку кисть и провел ею по верхней доске, повторил ту же операцию еще и еще раз, сравнил незначительный выбеленный островок с обширным материком незакрашенного забора, и обескураженный сел на деревянный ящик. Из ворот вышел Джим, неся в руке жестяное ведро и напевая песенку. Приносить воду с городской водокачки всегда казалось ненавистным делом в глазах Тома, но теперь он изменил свое мнение. Он вспомнил, что у водокачки всегда собиралась большая компания. Мулаты, белые, чернокожие, мальчики и девочки всегда толпились там, дожидаясь своей очереди. отдыхая, выменивая друг у друга игрушки, ссорясь и ротозейничая. Он вспомнил также, что, несмотря на то, что до водокачки было всего полтораста ярдов, Джим никогда не возвращался оттуда с ведром раньше часа. Да и то, обыкновенно, приходилось кого-нибудь за ним посылать. — Послушай, Джим! — крикнул Том. — Я принесу воды, если ты покрасишь за меня немножко. Джим покачал головой и сказал, «Не могу, мистер Том. Старая барыня приказала мне принести воды и сказала, чтобы я не смел ни с кем болтать. Она сказала, что, наверное, мистер Том попросит меня покрасить забор, и чтобы я не слушал вас. А занимался своим делом и не смел красить забор». «Ах, не все ли тебе равно, что она говорит, Джим? Она всегда так говорит, дай мне ведро, я ведь только на минутку, она даже не узнает». — Ой, я боюсь, мистер Том. Старая барыня оторвет мне голову, прямо оторвет. — Она-то... Она никогда никого не бьет, разве что постучит по голове наперстком. Кто же может обращать на это внимание, желал бы я знать. Она только говорит страшные слова, но от слов невольно. если она при этом не плачет. — Джим, я дам тебе чудесную штуку, я дам тебе белую палочку. Джим начал колебаться. «Белую палочку, Джим, и к ней приделана ременная плетка!» «Господи, верно, это чудесная штука, мистер Том, только я ужасно боюсь старой барыни, а кроме того покажу тебе свой больной палец». Джим был человек. Этот соблазн был слишком силен для него. Он поставил ведро, взял белую палочку и с жадным интересом наклонился над пальцем Тома, в то время как тот разматывал повязку. В следующую минуту он летел вниз по улице со своим ведром и горящий от шлепка задней частью. Том старательно белил забор, а тетушка Полли удалялась с поля сражения с туфлей в руке и торжеством в глазах. Но энергии Тома хватило ненадолго. Он начал перебирать в уме забавы, которые придумал на этот день, и огорчение его все возрастало. Скоро все знакомые мальчики отправятся во всевозможные веселые экспедиции и ужасно будут издеваться над ним за то, что он должен работать. Одна мысль об этом жгла его как огонь. Он извлек из кармана все свое земное богатство и стал исследовать его. Обломки игрушек, камешки и всякой дрянь. Достаточно для того, чтобы купить в обмен какую-нибудь другую работу, но слишком мало, чтобы купить хотя бы полчаса свободы. Он положил свои скудные сокровища обратно в карман и отказался от мысли подкупить мальчиков. Но в эту минуту мрачной безнадежности его озарило вдохновение именно прекрасное, дивное вдохновение. Он взял кисть. и спокойно принялся за работу. Как раз в эту минуту показался Бен Роджерс, тот самый мальчик, чьих насмешек он боялся больше всего. Поступь Бена была веселая припрыжка, доказательство того, что на сердце у него было легко, и он предвкушал нечто приятное. Он ел яблоко, от времени до времени издавая длительный мелодический свист, сопровождаемый звучным «динь-дон-динь», так как он олицетворял пароход. Подходя ближе, он умерил шаг, вышел на середину улицы, наклонился над штирбортом и с большой торжественностью и обстоятельностью описал круг. Он изображал великана Миссури с осадкой в девять футов. Он был одновременно судном, капитаном, машиной и звонком, так что ему приходилось, стоя на капитанском мостике, и отдавать приказания и исполнять их. Стоп! дин лин -динь, динь голова его вытянулась, и он тихонько поплыл к тротуару. Задний ход, тин лин лин руки его вытянулись и застыли по бокам. Лев рулят, дин-лин-лин, Право рулят, дин лин -динь, динь Том продолжал водить кистью, не обращая внимания на проход. Бен посмотрел на него с минуту, потом сказал, «Хе-хе, ты пень?» Никакого ответа. Том любовался своим последним мазком с видом знатока. Затем тихонько мазнул кистью еще раз и опять полюбовался эффектом. Бен встал позади него. При виде яблока у Тома чуть не потекли слюнки, но он не отрывался от своей работы. — О, старина, — сказал Бен, — не как тебя засадили за работу. Том быстро обернулся. — Ах, это ты, Бен, а я и не заметил. — Слушай-ка, я иду купаться, а тебе не хочется? — Но только тебе ведь надо работать. Том с минуту посмотрел на мальчика, потом сказал. — Что ты называешь работой? — О, это что, разве не работа? — Продолжая красить, Том ответил небрежно. — Ну что ж, может, это работа, а может, и нет. Все, что я знаю, — это то, что она по плечу Тому Сойеру. — Уж не хочешь ли ты сказать, что она тебе нравится? Кисть продолжала двигаться взад и вперед. — Нравится? Не знаю, почему бы она могла мне не нравиться. Разве мальчикам каждый день случается белить заборы? Это представляло дело в новом свете. Бен перестал гладать свое яблоко. Том аккуратно водил кистью, Останавливаясь, отступая назад, полюбоваться результатом, прибавляя мазок то тут, то там. Бен следил за каждым его движением, проникаясь все большим интересом и завистью. Наконец, он сказал Знаешь что, Том, дай мне побелить немножко. Том подумал, чуть было не согласился, но изменил свое намерение. Нет, нет, пожалуй, это не годится, Бен. Дело в том, что тетя Поле. придает ужасно большое значение этому забору. Он ведь выходит прямо на улицу. Будь это задний забор, я бы ничего не сказал, и она тоже. Да, она ужасно как носится с этим забором. Его надо выбереть очень аккуратно. Вряд ли найдется один мальчик из тысячи, а может быть и из двух тысяч, который сумел бы сделать это как следует. Ну, неужто? Ах, пожалуйста, ну дай мне попробовать хоть немножко. Я бы дал тебе, будь я на твоем месте, Том. Бен, я бы тоже дал, честное слово. Но тете Поле. видишь ли, Джим тоже хотел, но она ему не позволила. И Сид тоже. Она не позволила Исиду. Если бы ты взялся за этот забор, и с ним что-нибудь случилось бы... Да нет же, я буду очень осторожен. Дай же мне попробовать. Ну, слушай, я дам тебе кусочек моего яблока. Ну, возьми. Да нет, Бен, не могу, боюсь. «Том, я отдам тебе все яблоко!» Том отдал кисть с неудовольствием на лице и радостью в сердце. И в то время, как бывший великан Миссури работал, обливаясь потом на солнце, удалившийся отдел художник сидел неподалеку в тени, на бочке, болтая ногами и смакуя яблоко, и обдумывал убиение новых невинных душ. Недостатка в материале не было. Каждую минуту подходили еще мальчики. Все приходили посмеяться, но оставались белить забор. Когда Бен выбился из сил, Том торговал в следующую очередь Биллу Фишеру за вполне исправного бумажного змея. А когда отработал Билли, очередь купил Джонни Миллер за дохлую крысу и за бечевку, на которую ее можно было вертеть. И так далее, час за часом. Часам к трем дням. Из бедного нищего мальчика, каким Том был утром, он превратился в богача, буквально купающегося в сокровищах. Кроме вышеупомянутых вещей, у него было двенадцать камешков, обломок цитры, осколок синего стекла, сквозь который можно было смотреть, шпулька, ключ, который ничего не отпирал, кусок мела, стеклянная пробка от графина. Оловянный солдатик, два головастика, шесть хлопушек, одноглазый котенок, медная дверная ручка, собачий ошейник, но без собаки, рукоятка ножа, четыре штуки апельсиновых корок и изломанный оконный ставень.